Глава 5. Утраченное эго. 1974 год. В своём эссе "Недостающее звено" я обсуждала антиконцептуальное мышление и его социальные, племенные проявления. Все тройбалисты обладают этим типом мышления, но не все люди с таким мышлением тройбалисты. Некоторые одинокие волки акцент на самых хищнических характеристиках этого животного. Большинство таких волков потерянные тройбалисты, то есть люди, отверженные племенем или людьми их непосредственного окружения. Они слишком ненадежны, чтобы следовать принятым правилам, и слишком хорошие манипуляторы, способные конкурировать за власть над племенем. Так как антиконцептуальное мышление не даёт способа выживать, Такой человек, предоставленный самому себе, становится интеллектуальным бродягой. Изкитается до нашего за другими идеи, и собирая брошенный кем-то интеллектуальный мусор, капризно меняя компоненты, оставляя в своём поведении неизменным лишь одно дрейф от одной группы к другой, потребность в людях, в любых людях и желание ими манипулировать. Какие бы теоретические конструкции он ни строил и не фальсифицировал в других сферах, именно область этики наполняет его глубоким чувством ужаса и собственного бессилия. Этика дисциплина концептуальная. Верность определённому кодексу ценностей требует способности усваивать абстрактные принципы и применять их в конкретных ситуациях и действиях, даже на самом примитивном уровне выполнения элементарных моральных заповедей. Одинокий волк-тройбалист не способен овладеть ценностями. Он чувствует, что это недостаток, который надо скрывать любой ценой, и что его подделать труднее всего. Прихоти, ведущие его по жизни и время от времени меняющиеся, не дают ему постичь пожизненную верность выбранным принципам. Эти прихоти направляют его к противоположному, автоматизируя его отказ от любой приверженности кому-то или чему-то. Без ценности человек не может отличить правильное от неправильного. Одинокий волк в высшей степени аморален. Самый яркий симптом, по которому вы всегда узнаете такого человека, его неспособность судить себя, свои действия и работу ни по каким стандартам. Нормальная модель самооценки требует обращения к абстрактному принципу или добродетели, например, я хорош, потому что рационален, или я хорош, потому что честен. Или заявления людей, получающих жизнь из вторых рук через посредника: я хорош, потому что нравлюсь людям. Независимо от истинности или ложности ценностей ориентиров, эти примеры подразумевают основной моральный принцип: любая собственная ценность должна быть заслужена. Неявная модель самооценки, которую он едва определяет и признаёт о морального человека, выглядит так: я хорош, потому что это я. В возрасте старше 3-5 лет, то есть выше уровня перцептивного мышления, подобное утверждение уже не выражение гордости или высокой самооценки, а наоборот, вакома, застойного, скованного мышления, признающегося в собственном бессилии достичь какой-либо добродетели или ценности. Не путайте эту модель с психологическим субъективизмом. Психологический субъективист не способен до конца определить свои ценности или доказать их объективную значимость, но он может быть глубоко привержен им на практике, хотя и с ужасными психологическими трудностями. А моральный же человек не придерживается субъективных ценностей, у него вообще нет никаких ценностей. Скрытая модель всех его оценок такова: это хорошо, потому что это нравится мне; это правильно, потому что совершено мной. Это истинно, потому что я хочу, чтобы это было истиной. Чем является я в этих утверждениях громадиной и видомой хроническим беспокойством? Частыми примерами такой модели выступают писатели, перефразирующие древние банальности и думающие, что их работы новшества, потому что они их написали. Необъективные художники, уверенные, что их мозги лучше нарисованных обезьяной, потому что они их нарисовали. Бизнесмены, нанимающие по посредственности, потому что те им нравятся. Политические идеалисты, заявляющие, что расизм правилен, когда практикуется меньшинством по его выбору, и ужасен, если практикуется большинством, а также любые защитники любых двойных стандартов. Но даже эти дрянные заменители морали лишь притворство, а моральный человек не верит, что он хорош, потому что это он. Это скрытая уловка против глубочайшего признания, которому не суждено быть обнаруженным: я плох во всех отношениях. Любовь это ответ на ценности. Подлинная самооценка аморального человека открывается в его ненормальной потребности быть любимым, но не в рациональном смысле этого слова, зато какой он есть беспричинно. Джеймс Таггерд выявляет природу такой потребности: я не хочу быть любимым за что-то. Я хочу быть любимым таким, какой я есть, а не за то, что делаю, говорю или думаю, таким, какой есть, не за тело, разум, слова, труды или поступки. Из романа Атлант расправил плечи. Когда его жена спрашивает: "Но тогда какой ты?" Он не находит ответа. А вот пример из реальной жизни. Много лет назад я была знакома с одной пожилой писательницей, крайне умной, но склонной к мистицизму, а злобленной, жестокой, одинокой и очень несчастной. Её взгляд на любовь и дружбу перекликался со взглядами Джеймса Тагерта. В период публикации источника я рассказала ей, как была признательна Арчибальду Огдену, редактору, который угрожал уволиться из издательства, если роман не будет опубликован. Она слушала с особенно неодобрительным и скептическим взглядом, а затем сказала: "Ты не должна быть ему признательна. Он делал это не для тебя. Он делал это для своей будущей карьеры, поскольку считал эту книгу хорошей". Я была в ужасе и спросила: "Ты имеешь в виду, что с его стороны было бы лучше и предпочтительнее для меня, если бы он считал эту книгу пустышкой, но боролся за её публикацию из чувства сострадания ко мне?" Она не ответила и сменила тему. У меня не получилось выудить из неё объяснения. Через много лет я начала понимать сама. Похожее явление, надолго приведшее меня в замешательство, наблюдается и в политике. Комментаторы часто призывают некоего политика поставить интересы страны выше своих или партийных и пойти на компромисс со своими оппонентами. И такие призывы адресованы не к мелким жуликам, а к уважаемым людям. Что это значит? Если политик убеждён, что его идеи правильны, своим компромиссом он предаёт страну. Если он убеждён, что идеи его оппонентов ошибочны, вредить он будет опять же стране. Если он не уверен ни в правильности своих идей, ни в ошибочности чужих, ему следует проверить свои взгляды ради себя самого, а не только ради страны, так как истинность или ложность его идей должны представлять огромный личный интерес прежде всего для него самого. Но такие размышления предполагают концептуальное сознание, воспринимающее идеи серьёзно, то есть производящее свои убеждения из принципов, производымых реальностью. Перцептивное сознание не способно представить, что идеи могут быть для кого-то важны. Оно относится к идеям как к делу случайного выбора, к способу достичь какой-то немедленной цели. С этой точки зрения человек не избирается на публичную должность для того, чтобы проводить определённую политику. Он защищает определённую политику, чтобы быть избранным. Если так, то с какой стати он вообще должен хотеть быть избранным? Люди с антиконцептуальным мышлением никогда не задают себе такие вопросы. Понятие долгосрочной цели находится за пределами их возможностей. К такому типу людей принадлежит огромное число политиков и обозревателей. И если их мышление представляется как должное и правильное, то что это говорит об интеллектуальном уровне сегодняшней культуры? Если человек подчиняет идеи и принципы своим личным интересам, то что это за интересы и как он их определяет? Обратите внимание на бессмысленную и самоотверженно нудную работу, которой отдаёт себя политик, если его цель должное управление страной, не представляет для него никакого личного интереса. или адвокат, для которого справедливость пустое слово, писатель, объективная ценность книг которого ему не интересна, как женщине, которую я приводила в пример. Перцептивное мышление не может рождать ценности или цели, и вынуждено брать их из вторых рук как данность, а затем идти по предлагаемому пути. Не все такие люди являются одинокими волками-троибалистами, некоторые верные, а задаченные троибалисты в своей психоэпистемологической глубине Но все они люди антиконцептуального мышления. Со всем своим упором на самого себя и любовью к себе волк-трейбалист не имеет ни личности, ни личных интересов. У него есть лишь сиюминутные прихоти. Он осведомлен о каждом своем непосредственном ощущении, как крупном, так и мелком. Заметьте, что каждый раз, когда он берётся говорить о духовных, то есть интеллектуальных ценностях, о вещах, которые лично он любит или которыми восхищается, люди шокированы банальностью, вульгарностью, заимствованной низкопробностью того, что от него исходит. Одинокий волк чувствует, что его я существует отдельно от его действий, работы, стремлений и идей. Он думает, что все они груз какой-то внешней силы, общества, реальности, материальной вселенной. Его настоящее я, как он чувствует, невыразимая сущность, свободная от качеств и отличительных черт. Одно верно: его я невыразимо, то есть не существует. Личность человека, его разум, который воспринимает реальность, формирует суждения, выбирает ценности. Для одинокого волка-троебалиста реальность бессмысленный термин. Его метафизика состоит в постоянном ощущении, что жизнь заговор людей и вещей против него. Пойдёт ли он по головам, чтобы отстоять себя? Нет, чтобы скрыть или заполнить мучительный внутренний вакуум, покинутый его недоразвитым я. Злая шутка над человечеством состоит в том, что именно такой человек считается символом эгоизма. Это вдохновляет его на вторжение и даёт надежду на успех в симулировании авторитета, который, как он знает, выше его сил. Эгоизм глубоко философское, концептуальное достижение. Любой, кто называет такого человека эгоистом, лишь соглашается с перцептивной природой собственного мышления. И всё же тройбалисты заявляют, что мораль исключительно социальное явление и что приверженность племени, любому племени единственный способ сохранить человека нравственным. Однако послушные члены племени не лучше их отвергнутых волчьих братьев, и также аморальны, ведь их стандарт мы хороши, потому что это мы. Отречение от личности и её увядание характерный признак всех людей с перцептивным мышлением, тройбалистов и волков-одиночек. Все они боятся полагаться на себя. Все они боятся груза ответственности, который способен нести только личность, то есть концептуальное сознание. И они ищут способы убежать от двух умений, которые по-настоящему эгоистичный человек защищал бы ценой собственной жизни: суждения и выбора. Они боятся разума, который функционирует волевым усилием, и доверяют эмоциям, которые самопроизвольны. они ставят родственников, акт рождения выше друзей, дела выбора. Они предпочитают племя данность посторонним новому. Они выбирают заповеди, заученные принципам, усвоенному. Они приветствуют любую теорию детерминизма, каждое заблуждение, которое позволит им кричать: "Я не могу устоять". Теперь очевидно, почему мораль альтруизма племенное явление. Да и исторические люди были неспособны выжить, не прицепившись к племени для защиты от других племён. Причина укрепления альтруизма в период цивилизации не физическая, а психоэпистемологическая. Люди скованного перцептивного мышления не могут выжить без управления и защиты от реальности. Доктрина самопожертвования не скорбляет их. У них нет чувства личности или личного интереса. Они не знают, чем они жертвуют. У них отсутствуют такие понятия, как интеллектуальная целостность, любовь к истине, лично выбранные ценности или страстная преданность идее. Когда они слышат предписание против эгоизма, они верят. То, от чего нужно отречься, это наглое, неразумное поклонение прихотям волков-одиночек. Но их лидеры, теоретики альтруизма знают лучше. Иммануил Кант знал это. Джон Дьюи знал это. Берр Скиннер знает это. Джон Ролз знает это. Заметьте, что их цель убить не глупое животное, а разум, интеллект, способность, заслугу, уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Сегодня мы наблюдаем страшную картину: великолепие научной цивилизации в видомой моралью доисторического дикарства. Явление, делающее это возможным, разбитое на осколки психоэпистемология ячеичных умов. Лучший пример люди, бежавшие в физические науки или технологии производства, коммерцию, надеющиеся найти защиту от человеческой иррациональности и оставляющие сферу идей врагам разума. К таким беженцам примыкают лучшие умы человечества. Однако такое спасение невозможно. Люди, проявляющие в своей работе черты концептуальной целостности и рациональной мысли, становятся беспомощными в остальных аспектах жизни, особенно в человеческих отношениях и социальных вопросах. Сравните научные достижения Альберта Эйнштейна и его политические взгляды. Прогресс требует специализации, но общество разделения труда не может выжить без рациональной философии. без чётких базовых принципов, чья задача научить человеческий разум быть человеческим, то есть концептуальным.